Глава двадцать седьмая. Крепость Кианелла встречала нас проливным дождем. Я мечтала об одном — согреться, потому что платье вымыкло, и даже плащ, наброшенный мне на плечи, бывшим врагом, не спасал от холода. Зато встречать с нас высыпали все обитатели замка. Впереди — королевская читава аста. Я узнала короля Верианта и его вторую супругу. Их сопровождал младший сын, а уже за их королевскими величествами высыпал весь двор. Кеан спешился, подхватил меня и опустил на землю. Раздались приветственные крики. когда Аня успели здесь полюбить. «Реания, милая!» — шагнула ко мне из Изалия. «Мы так рады твоему благополучному возвращению. Можешь не сомневаться, виновные в твоём похищении уже наказаны». «Виновные? Я даже не знаю, что случилось с Аней. Что уж говорить о чьей-то вине? Благодарю вас за участие, Ваше Величество». По всем правилам этикета ответила я, склоняясь в глубоком реверансе. «Что ты, дитя моё?» — остановил меня голос Варианта. «После всего, что ты пережила, не время вспоминать об этикете». И вдруг король замер. Я обернулась. «Конечно. Макс, мой брат, давний враг Васта. К тому же его все считают погибшим». «Ваше Величество», — обратился Кианал к отцу. «Мы вызволили из заточения не только мою супругу, но и её брата. К сожалению, долгие страдания и тяжёлые ранения отразились на самочувствии принца Фирла. Особенно пострадала его память, поэтому ничему не удивляйтесь». «Какое несчастье», — проговорил король, но в глазах у него читалось. «Зачем надо было его спасать?» Я едва сдержала рвущиеся с губ слова. «Ничего не поделаешь, мы тут враги». И только нелепый брак с Кианелом заставляет правителей Вааста терпеть невестку. Покосилась на руку. Брачная печать не появилась. «Какое счастье! Значит, нас с Кианом ничего не связывает. И уж я позабочусь, чтобы не связывала». Меня наконец-то пригласили внутрь. Едва сдерживалась, чтобы не обогнать короля и королеву. От холода зубы выстукивали барабанную дробь. Младший принц, кажется, Лириан, косился на меня так, словно у нас с ним были общие тайны. Надо же, теперь я чувствую себя чужой в собственном теле. Обернулась. Макс шел за нами. Он предусмотрительно молчал, только таращился по сторонам огромными глазами. Хорошо, что Киан сразу отвел от него подозрения. Когда Фиррел вернется, будет чудесное исцеление. А пока пусть обсуждают его болезнь. Внутри замка было тепло и даже уютно. Мы миновали длинный коридор. Королевская чета потребовала, чтобы я хорошенько отдохнула и удалилась. А мы с Кианом вошли в одну из комнат. Ко мне тут же ринулась незнакомая девушка. «Госпожа, вы вернулись? Какая радость!» — защебетала она, но прервалась, заметив мой холодный взгляд. «Кто ты?» — спросила я. «Как, госпожа, вы не узнаете верную совушку?» Глаза девушки наполнились слезами. «Сейчас и меня запишут в ряды душевно больных». Наверное, одна из тех, кого приютила Аня. Киан пошёл куда-то с Максом, пока совушка помогла мне снять остатки платья. А тёплая ванная мигом прогнала усталость. Да, минувшие дни выдались не из лёгких, но теперь я дома. Киан не сможет скрыть, что нашего брака не существует. Надо только найти способ поменять Макса и Фирла. Новая служанка умело управлялась волосами. От запаха шампуня тело наполнилось снегой и расслабленностью. Хотелось сидеть в ванной вечно. И сидела бы, если бы в соседней комнате не послышался голос Киана. «Риания, я тебя жду». Совушка быстро вытерла меня пушистым полотенцем и помогла надеть новое платье. Тоже не из моего гардероба, потому что я ненавидела персиковый цвет. Служанка уложила мои волосы, и я, наконец-то, вышла в гостиную. «Пошла вон», — скомандовал Киан Совушке. Она быстро убежала, и мы с Кианеллом остались наедине. Где Макс? Попыталась сгладить неловкую паузу. «Отдыхает и приходит в себя», — ответил принц. «Речь о другом. Как получилось, что ты здесь?» Прозвучало грубо, но я постаралась не обижаться. Жизнь на земле многому меня научила, в том числе сдерживать свой характер. «Как я поняла, Аню похитили», ответила Кианелла, присаживаясь в кресло. «И меня тоже. Затем похитители провели ритуал. Они говорили что-то о том, что они не один раз спутывала им карты, но по какой-то причине убивать нас они не захотели, а просто поменяли назад. Я видела, как мрачнеет лицо Кианелла. Принц смотрел на меня, как на пустое место, словно из него разом выпили все силы. Неужели он действительно любил Аню?» — вспомнился Дима. Не хотелось верить, что мы больше никогда не увидимся. Что угодно, только не это. — Хватит смотреть волком, — не выдержала я. — Дай мне отдохнуть, и я покажу тебе формулу, которая позволила отправить вам записку. — Кстати, вы ее получили? — Нет, — ответил Кианел. — А вы нашу? — Получили. И написали ответ. Видимо, у нас что-то не получилось. — Напиши мне формулу, — потребовал принц. — Мне нужно немедленно связаться с Аней. — Сказала же, отдохну, потом формула. Я начинала злиться. Я не игрушка, а живой человек, у которого тоже есть чувства, с которыми не мешало бы считаться. «Хорошо». Киан скрипнул зубами. «Отдыхай. Проснёшься? Прикажешь слугам позвать меня. И пока лучше выбирай платье с длинными рукавами, чтобы никто не заметил, что брачная печать исчезла». Я промолчала. Хотя сказать хотелось многое, но всё потом. Сейчас желала только, чтобы Кианал ушёл и дал мне побыть наедине со своими мыслями. «Анна». Я уже час сидела за столом и сочиняла записку Кианеллу. Сказать хотелось многое, а клочок бумаги был слишком маленьким. Ещё неизвестно, получит ли его мой принц. Восемь смятых листов уже валялись на полу. Ничего, потом подниму. Нужно написать самое главное и вместить формулу, подсказанную Фиролом. Неизвестно, что с Рианией, нашёл ли её Кианелл, или же она в плену у моих похитителей. «Киан», — вывела я, — «со мной всё в порядке, я дома. Ты нашёл Рианию?» Меня похитили из храма. Понятия не имею, кто. Будь осторожен. На обратной стороне листа формула, чтобы отправить ответ. Если Рианя с тобой, не обижай её и передай, что Дима её любит. Набор слов, чтобы ему. Но лучше так, чем никак. Вот только главного я ему не написала. Мысли никак не желали выстроиться в ряд. Что ещё? Что ему сказать? Спроси у Рианя про то, что происходило на Земле. В вашем мире собираются создавать земное оружие. Магия от него не защитит, поэтому... Что поэтому? «Что может сделать Киан если он понятия не имеет, какое на земле оружие?» «Ваня пусть тебе расскажет более подробно. Ему от Димы привет». «Проклятие. Как же сказать?» «Киан, хотела, чтобы ты знал. Брачная печать осталась на моей руке. Значит, мы с тобой связаны и обязательно встретимся. А пока что береги себя и близких. И никого не вини в том, что случилось. А то я тебя знаю. Люблю тебя. Аня». «Готово», — позвала Фирола, тщательно сворачивая листок. «Формула на месте. Текст тоже». «Отправляй». Принц покосился на бумажке Наполону, промолчал. Он вообще оказался золотым человеком. Не лез с пустыми разговорами, не задавал лишних вопросов. И в то же время польза от него была ощутимо больше, чем от нервного, взъерошенного Димы. Я смотрела, как Фиррел мелом чертит круг и расставляет символы. Я опустила записку в центр круга. «Пожалуйста, записочка, миленькая, только попади к Кианеллу, а то он таких дел наворотит». Это было мое собственное заклинание, отличное от того, которое шептал Фиррелл. На мгновение свет в комнате стал ярче, и записка исчезла. Невероятно. Хотя всё, что произошло со мной за последний месяц, было таким же невероятным, как и это. «Будем ждать ответа». Фирл ободряюще мне улыбнулся. «Да», — ответила я. «Эх, надо чем-то отвлечься, а то с ума сойду, пока дождусь». «Слушай, Фирл, ты любишь тортики?» Принц покосился на меня с опасением. Решил, что я тронулась рассотком. Не тут-то было». Просто обычно у меня не было времени готовить. Но когда нужно было успокоиться или предстояло какое-то важное мероприятие, я всегда принималась за готовку. Нервы успокаивались, время шло быстрее. «Допустим, люблю», — осторожно ответил принц. «Тогда надевай куртку, пойдем в супермаркет, а то я одна пакеты не дотащу. А Дима побудет на хозяйстве. За одну записку подождет сюда, а не ко мне в руки». Пререкаться Фирл не стал. Молча оделся, обулся и замер возле двери. «Эх, не была бы я влюблена!» Интересно, какой он на самом деле? Не в теле моего брата. Если похож на Рианию, наверное, красивый. И характер железный. Повезло Сонарии с будущим правителем, если он туда вернется. Хотя Сонария же теперь во власти Васта. Сложная вещь политика. Долго собираешься? Фирлу надоело наблюдать, как я в пятый раз пытаюсь застегнуть одну и ту же пуговицу. Девушки все такие. Пуговица наконец-то попала в петельку. Я быстро зашнуровала ботинки и открыла дверь. «Не отставай». Ступила ногами. Запоздала, вспомнила про слежку, которой так боялась накануне. Ничего, я не одна. Фирл к такому привык. Он же принц и воевал. Но снаружи никого не было. Пара мамочек с колясками и старушки на лавочке. Мир и покой. Как же хорошо. Пусть и холодно. Зуб на зуб не попадает. Я бодро зашагала к ближайшему супермаркету. Пару раз оборачивалась, но Фирл не отставал ни на шаг. Вошла в любимый магазин и возрадовалась. Вот чего мне не хватало в сценарии — Возможности прогуляться вдоль заставленных полок, выбрать что-то на свой вкус. «Что ты любишь есть?» Пришлось подхватить принца под руку, потому что у него глаза округлились и стали как монеты. Видимо, в супермаркетах он еще не бывал. А если и бывал, то не в таких больших. «Без разницы», — задумчиво ответил он, изучая ряд консервных банок. «Что это?» «Консервы», — ответила я. Рыба, тушенка, овощи, горошек там всякий, кукуруза. «Куку -ку что?» «Кукуруза. В сонаре ее нет, да?» «Давай возьмем, попробуешь». Захватила баночку. «Спущу деньги. Была не была. Интересно, меня еще с работы не выгнали? Надо позвонить девчонкам узнать. И, наконец-то, набраться смелости, чтобы позвонить маме. А это?» Фирл кивнул в сторону кетчупов. «Точно. Кетчуп. Возьму к макаронам». Выбрала свой любимый чили. «Так, что мне надо на торт?» «Мука?» «Маргарин, масло, молоко». Список выходил внушительный. Мы долго лавировали между рядов. Корзинка в руках Фирела наполнялась всякой всячиной. Хоть поем нормально после застолья с Санария и Васта. Хорошо, хоть килограммы грозили отложиться на Талии и Риане, а не на моей собственной. Наконец, все продукты по списку были куплены, и сверх списка тоже. Мы расплатились в кассе и пошли к дому. Фиррелл тащил пакеты, я оглядывалась по сторонам. Появилось чувство, что за нами следят. «Видишь?» — тихо спросил принц. «Нет, но ощущаю», — так же тихо ответила я. «Если что, беги, я с ними справлюсь». «Ещё чего, будем справляться вместе», — пообещала ему. Но кто бы за нами ни следовал, напасть они не решились. Мы благополучно вошли в подъезд и поднялись по ступенькам, и только когда дверь квартиры захлопнулась за нами, я поняла, что всё это время боялась дышать. В горле першила. Хотелось кричать и бить посуду, потому что такая жизнь была не по мне. Я словно стала чужой для своего же мира. Хотелось так и в то же время иначе. Все раздражало и радовало одновременно. Зазвонил телефон. Я, не глядя, схватила мобильность тумбочки и ответила. «Да». «Аня, привет. Как вы там?» «Мама». На глазах выступили слезы. «Мама, мамочка, наконец-то!» «Ань?» «Все хорошо». Заставила голос не дрожать и звучать бодро. Ходили с Максом по магазинам. Буду тортик печь. «Тортик? Что-то случилось?» Мама знала меня как никто. «Нет, просто настроение хорошее». Когда я научилась так врать, но мама не почувствовала подвоха. «Что там, Макс? Не чудит больше?» «А что, чудил?» «Нет», — ответила на всякий случай. «Все хорошо. А ты как? Что делаешь?» Мама принялась рассказывать о работе, о муже. Я слушала и поддакивала, а в груди разливалось тепло. «Нет, я все-таки дома. Здесь моя семья, друзья, работа. Но почему, почему здесь нет одного единственного человека, который мог заполнить с собой весь мир? Как ты там, Киан?» Или нашел Рианю и вспомнила о былой любви. «Нужна ли я тебе?» «Аня?» Что, мам? Очнулась от размышлений. «Ты молчишь. Подумала, что рассоединили. Ладно, Анюта, созвонимся на днях. Одевайся теплее, а то вечно без шапки ходишь». Я пообещала, что никакие простуды до меня не доберутся и отсоединилась. Если бы только можно было рассказать обо всём, что со мной произошло. Но зачем маме волноваться? Она не поверит. Пусть лучше её мир останется таким, как был, потому что для меня он никогда не станет прежним. «Не расстраивайся». Рука Фирла опустилась на плечо. «Всё наладится?» «Да». «Обязательно». Заставила себя улыбнуться. Ему не легче. Он вообще один в чужом мире, которого он не понимает и не принимает. Со мной был Киан. А кто был с Фиролом? Как Риания вообще его нашла? «Так, мы руки, зови Диму, будем готовить торт». Мальчики не сопротивлялись, хотя Дима был мрачнее тучи. «Оказывается, не только я нашла в другом мире свою любовь. Вот только что нам с Рианией теперь делать. Дима-то здесь, а Киан там». подумаю об этом после. А пока бодро раздавала распоряжение, Дима помешивал крем, Фирл помогал мне печь коржи. Принц оказался прирождённым кондитером. Я даже позавидовала. Коржи получались тонкие и ровные, а у меня частенько выходили кривоватые и кособокие. Обмазала торт кремом, посыпала тёртым шоколадом и восхитилась работой наших рук. Красота! И вдруг на эту красоту спланировала записка. «Киан, убью!» Выхватила миниатюрный свиток из крема, попыталась его отряхнуть. Ладно, пусть будет липкий. Главное успеть прочитать, пока текст не расплылся. «Аня, у нас все хорошо». Было выведено мелким убористым почерком. Я нашел Рианию, но, к сожалению, пока не передал ей слова Димы. Она отдыхает и никого не хочет видеть. С ней был твой брат в теле принца Фирла, поэтому можешь не беспокоиться. Я за ним присмотрю, пока мы снова не поменяем их местами. «Я не знаю, как вернуть тебя в наш мир, но сделаю все, чтобы узнать. Сейчас пойду к Ване. Может, придумаем какую-то защиту от вашего оружия. Но главное не это. Я люблю тебя, Аня, и хочу, чтобы ты жила со мной в моем мире. Пожалуйста, подумай об этом, пока есть время. Искренне твой, Кианел». По щекам покатились слезы. Вытерла их липкими руками. «Нет, не буду плакать». «Киан пишет, что он меня любит. И Макс нашелся. Радоваться надо. Поменяем Фирлла местами с Максом, и брат вернется домой. Правда, понятия не имею, как это сделать. Пока что у нас только записки перемещаются, и то не все». «Что там?» — спросил принц. Протянула ему записку. Лицо Фирела озарило радость. «Еще бы. Для него Макс — это шанс вернуться домой». «Киан прав», — сказал принц. «Не беспокойся, мы обязательно найдем способ вернуть все на свои места, и вы снова увидитесь». «Пока что до этого далеко», — вздохнула я. «Как знать, мы ведь думали, что и записки не доходят. Теперь это не так. Я пытаюсь создать портал между нашими мирами, который бы позволил переход без обмена телами. К сожалению, пока не получается, но я не сдамся». «Спасибо», — улыбнулась парню. «Ладно, о проблемах поговорим позднее. А пока торт».